Не хотите ли прочитать эти письма? Всей душой, э, само собой копии само собой копии Герцогиня извлекла спрятанный у нее на груди небольшой сверток, слегка примятый бархатным корсажем. Читайте, сказала она. Кольбер жадно набросился на бумаги. Чудесно сказал он закончив чтение достаточно ясно не правда ли так я в таки да значит кардинал мазарни передал деньги господину фуке а господин фуке оставил их у себя но какие собственные деньги имеются тут в виду в том то и дело впрочем если мы договоримся